Глава 41. Слезы застилали глаза, в ушах звенело. Ива только потом поняла, что она кричит, повторяя имя Ксандора. Маленькие руки обвили ее за шею, в плечо уткнулся теплый нос. Ивушка! прошептала Фиалка. За этими объятиями последовали другие. Сестры садились рядом, гладили ее по рукам и плечам. Шептали утешительные слова. Ива не слышала их. Она не могла отвести взгляда от Ксандера. Он упал и больше не шевелился. Смотрите, тихо сказала Ирис. Ива подняла мутный взгляд. Старшая сестра указывала вовсе не на восток, как можно было подумать. Ой! прошептала Тензи. Это ведь пекарь дядя Рубер? Это же. «Все наши!» Она изумленно обернулась на сестер. По улице сплошным потоком шли люди. Они несли с собой топоры и вилы. Обычные жители города, которые больше не могли оставаться в стороне. Воины отряда, измотанные битвой, лишившиеся командира, растерялись перед лицом новой напасти. Тяжело дыша, опустив мечи, они смотрели на приближающееся ополчение». Вы не тронете наших девочек, проговорил Робер, выходя вперед. Никто не ожидал от добродушного полноватого владельца булочной такой смелости. Мужчины за его спиной сдвинули ряды. Воины переглянулись, настороженно глядя на жителей. Мы спасены? тихо произнесла Азалия, точно не веря тому, что говорит. Рядом всхлипнула Лилия. А потом уже разревелись все маленькие сестры. Они плакали от облегчения. И только Иве было все равно, спасены они или нет. Утро, залитое светом восходящего солнца, померкло в ее глазах. Ее тормошили, целовали, а она смотрела и смотрела на тело, распростёртое в пыли. Медленно и осторожно Ива освободилась от объятий, поднялась на ноги и начала спускаться по лестнице. «Нет, нет, нет», стучала в голове каждый раз, когда нога касалась ступеньки. «Нет, нет, нет», билось о ребра сердца. Ива открыла дверь, сошла вниз во двор и побрела босиком по мягкой пыли. Встала на колени рядом с Ксандером. «Ксан?» Ксандра не отвечал, и как Ива не гнала эту мысль, Она знала, что он не ответит. Закусив губу, она, прилагая все силы, перевернула Ксандера на спину. Руки перепачкались валом, горячим. Ксандер смотрел в небо. Его серые глаза были полузакрыты, а на лице отразилось такое спокойствие, будто он, наконец, находился в мире с самим собой. Вздрагивая от беззвучных слез, на рыдание уже не хватало сил, Ива оторвала от рубахи лоскут и начала оттирать от пыли лицо Ксандера. Из уголка его рта тянулась тонкая струйка крови. «Какой ты красивый, мой любимый!» шептала она, касаясь кусочком ткани то изогнутых черных бровей, то четко очерченных губ. «Самый лучший!» Краем глаза Ива увидела, что во двор следом за ней выбежали сестры, но встали в отдалении, не мешая. Но тут воздух всколыхнулся от крика. «Воины!» – испуганно воскликнул кто-то. «Идут с восточной стороны! От столицы!» «Наши!» – подхватили ликующие голоса. «Юрген прислал подмогу!» «А говорили, он в столице окопался, стянул туда оставшиеся силы, а вон нет!» В утреннем золотом мареве дрожали силуэты всадников в валых одеждах армия Сфаридиса занимала Курш. ива взглянула лишь мельком поздно горько подумала она поздно роберт его даже не удивило что правитель сфаридиса доверил войско сыну своего главного врага ей было все равно то под копыт приближался черный конь встал на дыбы остановленный у ворот сильной рукой всадник спрыгнул на землю И в два шага преодолел расстояние, отделявшее его от Ивы и Ксандера. «Ксандер!» В могучем голосе слышалась нечеловеческая мука. Ива подняла глаза. Она никогда не видела Роберта, но сразу же узнала его. Он был удивительно похож на брата. Те же черные волосы, серые дымчатые глаза, только черты лица более резкие. Их взгляды встретились... Ива поняла, что Роб страдает не меньше ее. Теперь ей было с кем разделить свое горе, и, удивительно, стало немного легче. «Я так устала», — прошептала Ива. А потом обняла Александра и прижалась лицом к его щеке, не обращая внимания на то, что белая рубашка пропитывается кровью. На ее спину легла большая теплая ладонь. Ладонь Роба. Война захлебнулась. Победоносное шествие армии конфедерации разбилось о маленький городок Курш. Кто-то говорил, что местные жители оказали жесткий отпор захватчикам. Другие утверждали, что наследный принц, излечившись от смертельной болезни, перешел на сторону противника. А некоторые, самые смелые, шепотом передавали из уст в уста, что император Роберт Грозный, узнав о гибели в битве младшего сына, едва не тронулся рассудком и что война вдруг сделалась ему неинтересна. Он вернулся в Аланг, но поехал не в столицу, а в маленькое заброшенное имение, где давно уже никто не живет. Он ходит из комнаты в комнату и повторяет два имени — Ксандр и Алтея. «Кто такая Алтея?» — спрашивали слушатели. Говорят, так звали его умершую жену.